Эпилог. Инвикто Прайм. Столичная планета Дома Соларионов. Личный кабинет ариса Солариона располагался на верхнем ярусе Северного Дворца. Одного из родовых комплексов, разбросанных по территории Инвикто Прайм. Дворец возвышался над вековыми деревьями, но не подавлял их. Напротив, казалось, что здание выросло из леса, став его естественной частью. Белый камень фасада оплетали живые лианы. Крыша терялась в кронах исполинских деревьев, чьи ветви служили естественной маскировкой от орбитальных сканеров. Сам кабинет был воплощением контраста. Стены из живого дерева, настоящего, не имитации. Пол устилал отполированный камень темно-зеленого оттенка, имитируя мох. Но посреди этой природной гармонии стоял массивный стол из черного обсидиана, на котором мерцали голографические проекторы. Высокие технологии, замаскированные под единение с природой. Соларионы всегда стремились к подобному, по крайней мере внешне. Арис стоял у панорамного окна. За стеклом простирался бесконечный океан зелени, уходящий к самому горизонту. Вдали, едва различимая, высели шпили других дворцов. Каждой жемчужиной архитектуры спрятанная в объятиях леса. Никакой урбанизации. Никаких городов из стекла и бетона. Только природа, в которую аккуратно, почти незаметно, вписали чудеса технологий. Но Арис смотрел не на лес. Перед его глазами находились два слова, светящиеся мягким янтарным цветом. Буквы были крупными, четкими, словно Альмор, личностная матрица Ариса, хотел убедиться, что его носитель не упустит ни одного слова. «Аномальное везение». Более точной формулировки личностная матрица предложить не могла. 250 лет совместного существования научили Альмора формулировать мысли с предельной точностью. И если он выбрал именно эти слова, значит других просто не существовало аномальное везение. Это объясняло все. Все, что происходило с Каэлем Золотым. Все, что заставило Ариса Солариона, управляющего исследованиями артефактов предтеч Величайшего Дома Империи, обратить внимание на юношу с захолустного фронтира. За спиной бесшумно открылась дверь. Арис не обернулся. Сенсоры Альмора уже идентифицировали входящего. Лирен Соларион. Командир группы специального назначения Тень. Его правая рука — единственный человек, которому он доверял настолько, чтобы позволить входить без стука. «Кайль прибыл на планету, господин», — произнес ее голос. Ровный, без лишних эмоций. Лирен умело держать дистанцию. «Какие будут указания?» Арис обернулся. Лирен стояла в двух шагах от двери. Высокая фигура в черном облегающем костюме, волосы собраны в тугой узел, а руки за спиной. «Идеальная выправка!» Она с легкостью могла уничтожить всех теней менее чем за минуту, но сейчас выглядела как безупречный образец дисциплины. «Вот скажи мне, лирен Арис отошел от окна и прошелся по кабинету. «Какая вероятность того, что человек сумеет добыть 54 килограмма миона за одни сутки?» Он не ждал ответа. лирен это знала. Она стояла молча, наблюдая, как господин думает вслух. Это была его манера – озвучивать мысли, выстраивать логические цепочки, проговаривать выводы. Альмор справлялся с расчетами мгновенно, но Арису нужно было осмыслить результаты, пропустить через себя, понять не только цифры, но и их значения. «Добыть мион сложно продолжил он, останавливаясь у стола. На черной поверхности не было ничего лишнего, только голографический проектор и стилизованная модель сердца ксархианцев размером с кулак. Арис взял модель в руки, разглядывая грани. Ежедневно его добывают сотнями килограммов по всей империи. Проблема не в добыче, проблема в сохранности. Если через пять минут после извлечения не поместить кристалл в контейнер с правильными условиями, от Миона не останется ни следа. Требуются особые условия хранения, особые контейнеры, особое «все». Но здесь совершенно иной случай. Он поставил модель обратно и повернулся к Лерен, скрестив руки на груди. Какова вероятность того, что сотня короников вылезет из-под земли и сконцентрируется в одной точке? Что их охрана ринется в туннеле за боевым мечом Притеч? Во сколько миллиардных долей процента можно оценить тот факт, что у Каэля в этот момент окажется при себе активированный контейнер Притеч? И что ему удастся уничтожить все поле короников раньше, чем они выжгут мозги и ему, и его дроном? Металлические глаза Ариса вспыхнули ярче. Альмор работал, просчитывая вероятности в реальном времени. Альмор говорит, что вероятность всего этого нулевая. Нулевая Лирен. В голосе Ариса проскользнуло что-то похожее на восхищение. Редкая эмоция для человека, который считал чувство помехой. Математически такая цепь событий не может существовать. Слишком много переменных. Слишком много факторов, которые должны были сработать идеально. Но это произошло. И это заставляет задуматься. «Если у Каэля есть личностная матрица, то вероятности могли быть скорректированы», — осторожно заметила Лирен. «Она могла просчитать оптимальный путь и...» «То вероятность не увеличится», — резко оборвал ее Арис. «Она все еще будет составлять 0%. Альмор провел полный анализ. Даже находить у Каэля высшая личностная матрица, математика, остается неумолимой. Того, что произошло, просто не может быть». «Но оно случилось!» Он вернулся к окну, глядя на бесконечный океан зелени, но не видя его. «Тридцать третий дал очень правильную характеристику нашему новоявленному барону», — тихо произнес Арис. «Аномальное везение. Когда вероятность успеха равняется нулю, а человек все равно побеждает, это не случайность. Это закономерность. Оставь тридцать третьему боевой меч. Заслужил». «Да, господин». Кивнула Лирен, делая пометку в своем тактическом планшете. «Какие будут распоряжения относительно дальнейших действий с бароном?» Ариус провел рукой в воздухе. Голографический интерфейс откликнулся мгновенно. Перед ним материализовалась трехмерная проекция планеты. Мертвый мир, окутанный красноватой дымкой атмосферы. На поверхности, словно шрам, тянулась гигантская трещина. А в этой трещине, едва различимые на снимках, покоились останки корабля «Притич». Лирен поняла сразу. Ее лицо не изменилось, но пальцы чуть сильнее сжали планшет. «В одиночку невозможно выполнить эту миссию, господин», — произнесла она ровным тоном. «Потребуется команда. Хорошо подготовленная команда». «Допустим, команда у него уже есть». Арис был задумчив. Он изучал проекцию планеты, словно видел ее впервые хотя прекрасно знал каждый пиксель этого изображения. Малыши. Восемь человек. Идеальная синхронизация. Нулевые потери на Гиперионе-7. Эта команда отправится за кораблем. Даже несмотря на то, что в их составе есть она. Повисла пауза. Лерен знала, о ком речь, но не спешила комментировать. Некоторые темы требовали осторожности даже с Арисом Соларионом. Ее отец будет категорически против участия в подобных миссиях. Все же заметила она. Зарина сделала свой выбор. Холодно оборвала ее Арис, и голос его стал жестче. Она отказалась от привилегий семьи. Отреклась от дома саларионов. Поэтому отношение к ней должно быть таким же, как и ко всем остальным курсантам. Не больше, ни меньше. Ее отец смирился с этим. Остальным тоже придется. Он выключил проекцию планеты жестом. Но сейчас малыши не потянут эту задачу. Продолжил он уже спокойнее. «Они талантливы, но сырые. Им нужна подготовка. Серьезная подготовка. Свяжись с ректорами обеих академий. Военной и боевой. У малышей должна быть особая программа обучения. Индивидуальные тренировки. Доступ к закрытым полигонам. Лучшие инструкторы. Все расходы дом Соларионов берет на себя». «Да, господин». Лорен делала пометки, не поднимая глаз. Эрис вернулся к столу и снова взял в руки модель сердца. Вертел ее в пальцах, разглядывая грани на свету, пробивающимся сквозь листву за окном. Модель была выполнена с поразительной точностью. Каждый скол, каждая трещина повторяли оригинал. «Аномальное везение», — пробормотал он, словно завороженный. «Я должен был понять это с первого дня нашего знакомства. Когда он активировал сердце, а ведь я хотел убить этого безумца». Лирен подняла взгляд от планшета удивление промелькнуло в ее глазах редкость для человека ее уровня подготовки господин в ее голосе прозвучал вопрос о подобном арис никогда не распространялся это была новая информация арис посмотрел на нее и на его губах появилась легкая почти неуловимая улыбка не тепле скорее хищная скажи мне Лерен, почему сердце является таким ценным артефактом спросил он в настоящий момент в распоряжении империи находятся 147 уничтоженных сердцевиков, 147 потенциальных сердец. Любой саларион с высшей личностной матрицей знает, каким образом активировать сердце. Однако мы этого не делаем. Почему? Он не ждал ответа, но сделал паузу, давая ей возможность подумать. Почему за последние 300 лет на рынок вышло всего 19 сердец? Все через дом саларионов. Все с интервалом в 10-15 лет. Почему? Лерен молчала. Она действительно не знала ответа. Ее работа заключалась в том, чтобы убивать врагов дома, а не разбираться в экономических стратегиях. «У меня нет ответа, господин», — честно призналась она. «Я всего лишь телохранитель, не стратег». «Потому что то, чего мало, является ценным», — пояснил Арис, и в его голосе зазвучали нотки удовольствия. Он любил объяснять. Любил демонстрировать свое понимание игры. «Экономика, Лерен». Простая, жестокая экономика. Выдай мы на рынок сотню сердец-ксархианцев одновременно. Их ценность рухнет в пропасть. А вместе с ценностью сердец рухнет и наше влияние. Соларионы и так переживают не лучшие времена. верданы кироны, лярданы наступают нам на пятки, желая урвать кусок пожирнее. Монополия на сердца — это одна из немногих карт, что остались у нас в рукаве. Приходится бежать изо всех сил, чтобы просто удержать позиции. Он поставил модель обратно на стол. Аккуратно, бережно. «Следующее сердце должно было появиться только через 15 лет», — продолжил он. Так было задумано еще сотню лет назад. Четкий график, контролируемые поставки, стабильные цены, предсказуемое влияние. «Но Каэль Ордан...» — он усмехнулся. «Каэль Золотой нарушил мои планы». «Ворвался в систему Агриса на своем ржавом корвете, забрался внутрь сердцевика, активировал сердце и заставил меня работать, думать, решать проблемы, перестраивать стратегии на ходу». Арис сел в кресло и откинулся на спинку. Пальцы барабанили по подлокотнику. Редкий признак того, что он в хорошем настроении. «Я хотел его наказать», — признался он. Когда прибыл на Агрис и увидел этого дерзкого мальчишку с фронтира, который разрушил мои планы на 15 лет вперед, я хотел сделать его жизнь адом. Исполнить его мечту о космосе и академии, а затем медленно, методично разрушить ее. Погрузить его в пучину отчаяния и безнадежности. Показать, что значит идти против дома соларионов Лерен слушала молча. Она видела своего господина в разных ситуациях, но такой откровенности не ожидала. «Мы отправили его на кузницу с ускоренным курсом», — продолжил Арис. «Два месяца вместо года. Заведомо невыполнимая задача. Затем Гиперион-7. Учебная операция, которая должна была сломать его. Я ждал, что он сорвется и продемонстрирует спрятанную личностную матрицу. Не вышло. Полагал, что он сломается. Умрет или выживет сломленным. Но он выплыл. Не просто выжил. Превратился в героя. В барона». «Важную фигуру, на которую я теперь могу рассчитывать!» Он встал и снова подошел к окну. За стеклом ветер колыхал листву вековых деревьев. Солнце пробивалось сквозь кроны, создавая игру света и тени на зелени в дизу. Мир природы, в котором соларионы прятали свои амбиции и расчеты. «Не сейчас, конечно», — добавил он тише. «Он еще слишком слаб. Ему нужно время, чтобы окрепнуть, обрести силу». Стать тем, кем он может стать Но потом Потом я отправлю его туда, откуда никто другой не вернулся И если его аномальное везение не подведет Он принесет мне то, что я так жажду получить Даже если он и его команда пройдут подготовку уровня теней Осторожно, заметил Эллирен Их все равно нельзя сразу отправлять за обломками корабля Провал заставит Ксорхов активизироваться в этом районе Мы потеряем доступ к артефактам на десятилетия «Согласен», — кивнул Арис. «Поэтому придумай им проверочные задания, миссии. Пусть это будут операции красного или даже черного статуса. То, с чем не справляются обычные команды. То, что требует не только навыков, но и этого...» <смех> Он усмехнулся. «Аномального везения. Если Каэль действительно тот, за кого я его принимаю, он справится. Каждое задание должно быть на грани возможного. И если он пройдет их все...» «Тогда я смогу отправить его за моим кораблем!» Лирен кивнула, делая пометки. «А сейчас...» — голос Ариса стал деловым. «Обеспечь всем необходимым! Через месяц у него встреча с императором Лирианом IV. Аудиенция в имперском дворце, награждение императорским крестом героя... «Все считают барона Золотого моим ставленником! Каждая ошибка Каэля, каждое неловкое слово, каждый промах будут обращены против меня!» «Враги только и ждут, чтобы я оступился». Он повернулся к Лерен, и металлические глаза его сверкнули холодным светом. «Приставь к нему учителей, а лучших. Хочу, чтобы через месяц этот житель фронтира не только вызубрил этикет и правила поведения при императорском дворе, но и начал пользоваться этими знаниями на автоматизме. Он должен двигаться, говорить и думать, как аристократ, чтобы даже самые придирчивые вельможи не нашли к чему придраться». «Никто не должен сказать, что Арис Соларион не умеет обращаться со своими фигурами на доске!» «Будет исполнено, господин!» Лирен поклонилась. «Ночну организацию немедленно!» Она развернулась, направляясь к выходу, но голос Ариса остановил ее у самой двери. илирен «Да, господин, следи за ним внимательно, очень внимательно!» «Аномальное везение — штука непредсказуемая!» Она может вытащить его из любой западни Но оно же может привести к последствиям, которых не просчитать даже Альмору Я хочу знать все Каждый его шаг, каждое слово, каждое решение Будет исполнено, господин Двери бесшумно закрылась за командиром тени Арис Соларион остался один в своем кабинете в Северном дворце За окном шелестели листья вековых деревьев Пели птицы, где-то вдали журчал ручей Природа Инвикты Прайм жила своей жизнью, не обращая внимания на то, что среди ее зелени прячутся дворцы величайшего дома Империи. Но Арис смотрел не на лес. Он смотрел на голограмму перед глазами, на два простых, но емких слова, которые Альмор продолжал держать в его поле зрения. «Аномальное везение!» Арис Соларион позволил себе улыбнуться. 250 лет Альмур был с ним 250 лет они вместе просчитывали ходы Выстраивали стратегии Манипулировали людьми и событиями Но впервые за все это время В их идеально выверенной игре Появилась фигура, которую нельзя было просчитать до конца И это было восхитительно Конец первой книги Читал Игорь Ященко